глава три Немо меня нет. Гнев всхлынул икиту стало стыдно, что он потерял над собой контроль, тем более с подначек этой прокуренной бразины. Хоте сказать что-то спокойное, но едкое, чтобы заткнуть этого длинного придурка и уйти ловить попутку, но, как часто бывает в такие моменты, в голову ничего не пришло. Эй, соловей разбойник, может не надо добрых молодцев отпугивать. негромко донеслось справа кит вздрогнул и обернулся еще час в этом заброшенном лагере и он готов был поверить в привидении из чернильного душного мрака бледным призраком выплыла еще одна обитательница странного места и остановилась зябко обняв себя за плечи и внимательно смотря на кита если бы не голос он бы так с ходу и не определил ее пол стрижка с беспорядочно торчащими прядьями едва прикрывающими уши длинная свободная футболка впалы из щуки высокой скулы вполне бы сошла за мелкого паренька успевший достать его парень усмехнулся с лестницы он не мог видеть девушку только слышал голос ой меись книжный червь кто ж знал что она такое психованная прости ладно ладно ее тон изменился за секунду превратившись в такой же небрежно раздраженный забыли шаг и книжный червь вышла из тени сразу стало видно что вся одежда лицо и руки девушки перепачканы густой пылью словно она специально в ней измазалась на волосах тряпичной диадемой повисли лохмотьти паутины книжный червь остановилась в трех шагах от кита и примирительно показала грязные ладони не сердись на пакость голос ее теперь звучал ровно но зеленые тусклые глаза смотрели подозрительно и испуганно словно она ждала удара у него странный юмор и новенький? Добро пожаловать в нашу маленькую компанию. — В какую еще компанию? — раздраженно проворчал Кит. Он злился, не понимая, что происходит, а ему никто не спешил ничего объяснять. Сначала приперся сюда, в неизвестность, а теперь эти двое ведут себя так, словно все само собой разумеется. Он бросил быстрый взгляд на ступеньки, курильщик словно испарился. Только там, наверху, слышны были его шаркающие шаги. новая волна раздражения сразу немного поутихла с уходом неприятного типа сразу стало как то легче теперь они остались вдвоем в пыльном полумраке холодного корпусного хола за окном заговорщицки шептали тополиные листья осуждающие скрипели серебристо черные ветви вдох медленный выдох я не понимаю о чем ты как можно спокойнее и равнее произнес скит. слабо чувствуя вину за то что так неприветливо встретил девушку впрочем кто она ему он ее не знает хоть и держится она доброжелательна в отличие от того кого назвала пакостью хорошая имечка кстати подходит новое знакомая улыбнулась она не была красивй но не из за какого либо дефекта просто такие лица не привлекают внимания слишком простое лицо никакое и этот почти затравленный взгляд в сочетании с умиротворяющей полуулыбкой. «Помочь тебе найти комнату?» Перехватив ее взгляд на рюкзак, висящий у него за спиной, Кит до смешного отчаянно вцепился в лямку на плече, словно девушка хотела забрать у него вещи. «Я пока не собираюсь здесь оставаться». Книжный червь одарила его долгим, недоверчивым взглядом, а потом медленно и как-то скованно кивнула, она принимала какое-то решение. пойдемйдем поговорим тихо предложила девушка таким тоном словно ждала только категорического отказа только не здесь если можно есть более уютное место и она растворилась в темноте коридора из которого вышла, не дожидаясь согласия кит морщись от всех этих странностей последовал за ней пять шагов по темноте ориентируясь на светящиеся щели обозначающие двери захрустела под ногой штукатурка Звонко клацнула выбитая плитка, и нос Кита уловил знакомый и почти родной запах, пахло книгами. Старыми, читанными-перечитанными, затертыми пыльными книгами. Его проводница силой толкнула перекошенную дверь с замазанным краской стеклом, и он ослеп от ударившего в лицо дневного света. Лагерная библиотека. Небольшая вытянутая пропитанная пылью комнатушка с несколькими столами разломанными стульями и рядами полупустых книжных стеллажей. его новое знакомое подходило к этой комнате как последний неприметный кусочек пазла к уже сложенной огромной картине.го отсутствие незаметно, но стоит его поставить на место как понимая что только теперь изображение завершено. Т тебя сюда тоже пригласили. Книжный червь прошла вдоль пары столов и села на третий, последний. Она не спрашивала, она утверждала. Кит, удержавший, чтобы не последовать за девушкой, остановился у первого стола. Неприятное ощущение, что она почему-то его боится, не отпускала. «Ну, пригласили, и что?» Кит снова нахмурился. «Я хотел посмотреть, что здесь будет, узнать, как он будет мне помогать, а вышло, что зря ехал». «Почему?» В её тоне было настоящее удивление. Если бы не напряжённая поза и не скрещённые на груди руки, это могло бы сойти за откровенный разговор. «Мы же тут, а больше никто и не нужен. Ты пятый, знаешь ты или нет?» «Наверное, не знаешь. Мы думали, больше никого не будет. Наверное, тебя поздно обнаружили». «И давно вы тут?» — спросил Кит опять, начиная раздражаться. «Что вы тут делаете вообще?» книжжный черь снова одарила его странным настороженным взглядом и неожиданно достаточно порывистым движением сложила ладони в молитвенном жесте я все расскажу только ты не сердись на меня хорошо просто не сердись не надо последнее было сказано с такой искренней мольбой что кит пристыженно поежился и кивнул от его нервов ситуация уж точно не станет понятней рюкзак тяжело рухнул на пол и парень пристроился на краешке стола всем своим видам показывая что будет слушать внимательно пыль лезла в нос он боролся с желанием расчеаться нас всех сюда пригласили у всех есть причины усложняющая жизнь наши некоторые особенности мы с пакостью пришли сюда чтобы от них избавиться а алис и спящая девушка пожала плечами я с ними толком еще не говорила об этом мы тут всего пять дней я не знаю как нас искали и как находили «Но они не ошиблись». «Они?» «Те, кто нас сюда пригласил. Двое мужчин и женщина. А они нас тут оставили. Имена сейчас я даже не вспомню, не запоминала». «Зачем вы им?» «Им не зачем. Мы нужны себе. Мы тут, чтобы справиться со своими особенностями». «Как?» «Ну, пока не знаю». «Бред». Кит, рационалист и скептик, надеявшийся получить четкое объяснение происходящему, на мгновение забыл про свое обещание и из досады пнул остатки стула с малиновой покрытой пятнами обивкой на сиденье какие то странные типы зовут вас в заброшенный детский лагерь запирают вас тут исчезают а вы и не чешетесь никто нас не запирал мы можем уйти когда хотим запальчиво возразила книжный червь и резко выдохнув уже ровней добавила но пока никто не захотел тут хорошо правда тут Кит раздраженно обвел взглядом библиотеку царство пыли и мертвых мух тут скучновато но хорошо и долго вам тут торчать хоть все лето ее губы тронула неуверенная напряженная улыбка тут есть кухня запас продуктов и два раза в неделю приезжает машина которая привозит хлеб ну и то что может быстро испортиться есть свет есть горячая вода и связьзь не везде хорошо ловит, но на втором этаже, где мы спим вполне сносно нехило этим типом обошлась аренда и организация всего этого присвистнул кит все еще отвергающий такое небрежное отношение к ситуации и что они с этого будут иметь он думал что вопрос заставит девушку задуматься об истинных мотивах этих самых организаторов насторожит ее, но она только покачала головой тут хорошо так как никогда не будет за пределами этого места. Можно говорить обо всем, и тебя не посчитают странным. Тут все странные. И еще тут можно поделиться тем, чем ни с кем не делился. Если тебе это надо, оставайся, тут тебя поймут как нигде». Кит скептически усмехнулся, вспомнив пакость, и к нежной червь качнула головой. «Да, и он тоже. Оставайся и увидишь, вещи-то у тебя с собой». и только сейчас кит понял всю странность своего поступка он ведь даже не рассматривал вариант просто скататься туда и обратно а подготовился к длительному пребыванию вне дома знакомый призрак коснулся его ледяной ладонью и кит нервно встряхнулся отгоняя неуместное сейчас видение такое выпадение из реальности на людях он считал худшим проявлением своего проклятия как тебя зовут спросил он уже приняв решение раздраженно заметил как девушка понимающе улыбнулась нема как в пору было сообразить что они тут обходятся без имен но кит слишком расслабился и ожидал услышать что то обычное немо повторила она тут меня зовут нема как капитана что ли нервный смешок вырвался сам она ответила таким же нервно насмешливым тоном вроде того меня тоже нет «Я никто». «Что значит «никто»?» Кит подавил желание отстраниться, а она-то показалась ему наиболее адекватной. «Потому что я просто зеркало. Я только копирую, отражаю». Девушка нервно выдохнула и сжала кулаки. Лицо ее на миг болезненно искривилось. «Я потом как-нибудь тебе поясню. Ты... мне тебя как звать?» «Кит», — буркнул он, используя привычное сокращение. «Я...» вполне сойдет за прозвище при желании как раз для этого загородного дурдома для избранных больше разговор продолжать не хотелось ситуация требовала найти тихое место без лезущей в нос пыли и табачного дыма и разобраться со своими мыслями и желаниями уйти или нет он двинулся прочь не попрощавшись может это было грубо, может даже с сущим свинством но Кита больше занимал царящий в голове кавардак. Ему хотелось сбежать отсюда, сломя голову, в понятный привычный мир и остаться и успокоить ту часть себя, которую привычный мир отвергал. Уже закрывая за собой дверь, он случайно бросил взгляд на Немо и похолодел. На ней были припорошенные пылью стоптанные сандалией с заклепками.